Жизнь может измениться за одно мгновение, в тот самый момент, когда ты в глубине души принял решение вознести свою жизнь до недосягаемых высот. В этом мгновение ты становишься другим человеком, уверенным в своей судьбе. А почему больше, чем 30 дней? Обещаю, что, практикуя эти приемы и методы, ты в течение одного месяца увидишь реальные изменения. У тебя появится больше энергии и творческих сил. Уйдут тревоги и стрессы. При этом замечу, что методы мудрецов — это вечная традиция, которую следует применять ежедневно, всю оставшуюся жизнь. Если ты прекратишь их применять, то увидишь, что постепенно — Начнешь снова сползать к старому. Объяснив мне 10 ритуалов искрящейся жизни, Джулиан сделал паузу. И я знаю, ты хочешь, чтобы я шел дальше. Поэтому я продолжу. Я настолько верю в то, что тебе рассказываю, что не прочь совсем оставить тебя без сна. Может быть, как раз сейчас. «Самое время пойти немного вглубь». «Что именно ты хочешь сказать?» «Мне казалось, что все услышанное сегодня мною достаточно глубоко», удивленно ответил я. «Тайны, которые я тебе поведал, помогут тебе и всем тем, кто будет с тобой общаться, создать ту жизнь, которую вы желаете». Но в философии мудрецов Сиваны скрыто гораздо большее, чем видно простым глазом. То, чему я научил тебя до этого момента, было очень практично. Но тебе следует кое-что знать и о тех фундаментальных духовных основах, пронизывающих все принципы, которые я тебе открыл. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, не волнуйся. Просто прими и поразмышляй об этом на досуге. Ты поймешь это позднее. Когда ученик будет готов, придет и учитель? Совершенно верно, — сказал Джулиан, улыбаясь. Ты всегда быстро схватывал. Хорошо. Давай теперь о духовном. С готовностью сказал я, хотя было уже далеко за полночь. Внутри тебя находятся Солнце, Луна, Небо и все чудеса нашей Вселенной. Разум, создавший эти чудеса, это та же сила, которая создала тебя. Из того же Источника появилось все вокруг тебя. Мы все одно целое. И я что-то не очень тебя понимаю. Каждое живое существо на Земле Каждый предмет имеет душу. Все души стекаются в одну. И это душа Вселенной. Понимаешь, Джон, когда ты воспитываешь свой собственный ум и свой собственный дух, ты на самом деле питаешь душу Вселенной. Когда ты улучшаешь себя, Ты совершенствуешь жизни всех людей вокруг тебя. И когда ты смело и мужественно продвигаешься к своим мечтам, ты начинаешь опираться на силу Вселенной. Как я уже говорил, жизнь дает тебе то, что ты просишь от нее. Она всегда прислушивается. Так овладение собой и кайзен — помогут мне помочь другим, помогая помочь себе. Нечто в этом духе. Обогащая свое сознание, заботясь о своем теле и воспитывая свой дух, ты придешь к точному пониманию того, что я имею в виду.